Алина Углицкая и Полина Нема, Академия Драконов, книга третья, Темный дар для попаданки», глава первая. Мой первый учебный год в Академии закончился всеобщим шоком. Сначала ректор признал меня своей племянницей, чем ввел в ступор большую часть студентов, а затем наследник трона Айзен Ленорман объявил своей истинной парой. Я ничего не могла возразить, хотя понимала, что в моем положении лучшее, что можно сделать, — это все отрицать. Но нет, я самым наглым образом целовалась с принцем у всех на глазах, включая его отца-короля. После такого разъяренный артрет схватил обоих сыночков за шкирки и умчался в вихре портала, не забыв бросить ректору, что ждет его на ковер, А для меня начались черные дни. Чёрные в том смысле, что я стала изгоем. В академии были особые правила, здесь придерживались строгого равенства всегда и во всем. Так что статус истинной пары принца не дал мне никаких привилегий. Я стала жить в той же комнате, с теми же соседками, и носить ту же форму. Но теперь у меня не было друзей. люди обходили меня стороной, а аристократки открыто ненавидели и тайком делали гадости. То тухлые воды из-под букета под двери нальют, то среди ночи засветят в окно ярким шаром, то мой стул в аудитории выможет магической краской. Теперь я ходила по Академии, как по минному полю. За каждым углом могла ждать подстава. А давать сдачи нельзя. И я бедничать нельзя. Я же будущая королева. Пример для подражания. За мной следят тысячи глаз. Какой кошмар. От одной этой мысли меня в дрожь бросала. Но дядя и Джиллиан четко объяснили, чем грозит любая неосторожная выходка. В Академии много в короля. Они будут докладывать о каждом моем промахе. Даже Арика меня избегала, хотя мы продолжали жить в одной комнате. Только теперь она постоянно мне кланялась и обращалась не иначе, как леди Сарах. Надо ли говорить, что это сводило меня с ума? Не в силах построить с друзьями нормальные отношения, я начинала злиться. Злость усиливала мою темную силу, моего феникса. А драконица в отсутствии Айзена вновь начала хереть. Чтобы слить хоть немного злости, я вернулась к своим походам. Снова стала убегать после ужина в самую дальнюю часть Академии, залез к силовому полю. Там, в одиночестве, я могла дать волю своим чувствам, хоть покричать от души. И нет, я не боялась нападения. Наоборот, хотела, чтобы на меня кто-то напал. Неудачливые соперницы или сам темный Феникс. Здесь, возле защитного купола, я могла зачерпнуть сколько угодно силы. «Здесь меня распирала от магии, я чувствовала себя непобедимой, и мне ужасно хотелось попробовать свои способности в деле. Но, как назло, ни Эльза, ни другие отвергнутые невесты не решались мстить мне в открытое. Зато подлости из-под тяжка было хоть отбавляй». А еще после случившегося с Алисией король приказал возобновить расследование. Теону забрали, магистры Бастерс тоже, хоть та и утверждала, что не давала Алисии волчетис. Мол, девчонка ее подставила. Может, так и было. Алисия вполне могла ходить на факультативы к травнице, чтобы втереться в доверие и украсть опасный ингредиент, но это уже будут выяснять дознаватели. Так прошла неделя. Первый курс готовился к летней практике, и я тоже. Но едва на горизонте забрежили выходные, как меня вызвали в ректорат. Джиллиан встретила меня сочувственной улыбкой. Это был сигнал ждать подвоха. Так и вышло. Едва я вошла, как драмиэль протянул мне конверт. Это тебе. Конверт был сделан из самого настоящего атласа, не из бумаги. И он был в королевских цветах. Что это? Я подозрительно заглянула в него. Помнится, одно загадочное письмо уже поломало мои планы на жизнь. Приглашение во дворец на званый вечер. Подписано лично ее величеством. Королевой? Оторопела я. Да. Похоже, она хочет познакомиться с будущей невесткой. В конверте была карточка из плотной вощённой бумаги, украшенная оттиском с вензелями. Летящий почерк — всего три слова. «Жду в эти выходные». И подпись «Розалина Ленорман». «В эти выходные?» У меня кровь отхлынула от лица. «Но это же завтра! Я не могу! Мне нечего надеть!» «А, но это как раз не проблема. Госпожа Гилли». Дверь в приемную мгновенно открылась, будто секретарь стояла там наготове. Я увидела Джилиан со знакомой коробкой в руках. «Вы его сохранили?» Мои глаза расширились от удивления. «Чудо, правда?» — проворчал Дрэмель. «А ведь собирался выбросить, но пожалел труд швеи». Это было то самое алое платье, которое заказывал Айзен. Позже я поняла, зачем он это сделал. Зачем хотел, чтобы все помощницы и невесты выглядели одинаково? Это до последнего сохранило бы нашу тайну. Кстати, дядя прервал мои мысли. Когда Айзен его заказывал, то уже тогда планировал объявить себя своей избранницей. Поэтому камни на нем настоящие. Ну все, иди готовься. Я взяла коробку и послушно направилась к дверям, но на пороге притормозила. Вы же поедете со мной? Я? Дремель выглядела задаченным. «Нет, меня не приглашали. К тому же я имел честь выслушать от короля много чего интересного в свой адрес. А теперь ты сама, пожалуйста». Ну, дядя...» От расстройства и волнения я едва не выпустила коробку. «Не дядькой». Отрезал он. «Мне еще к вашей практике готовиться. Что-то в Оренволде совсем неспокойно. Дрои и вампиры стали действовать подозрительно слаженно». Он вдруг оборвал себя и прикрикнул. «Иди!» Это было вчера. А сегодня я на подгибающихся от паники ногах застыла рядом с принцем. Мы стояли под огромными двустворчатыми дверями, отделанными резьбой и золотыми накладками. По обе стороны от них вытянулись гвардейцы в красных, расшитых золотым голуном мундирах. Мы с Айзаном не виделись с вечера бала. Нам не дали времени поговорить и обсудить наши чувства. Ни единой весточки от него, ни единого знака. «Я даже не знала, что думать, и тут это приглашение, как снег посреди лета». «Не бойся». Горячее дыхание опалило моё ухо. Айзен склонился ко мне, будто почувствовал, что я жутко нервничаю перед знакомством с его мачехой. «Как не нервничать? Это же королева!» «Она не кусается», — улыбнулся Айзен. А его взгляд, как привязанный, опустился в моё декольте. Я еле сдержалась, чтобы не потянуть платье повыше. Даже шлейфа нет, чтобы прикрыться. Все будет хорошо», — заверил принц. «Это просто формальность». Но легче не стало. «В академии никто не рад твоему выбору». Вздохнула я. «Думаю, и здесь не обрадуются». Айзон лишь усмехнулся, а затем взял меня за руку. «Мне плевать на их ожидания. Вот увидишь, все будет как надо», — сказал он и сделал шаг вперед. Двери распахнулись, нас оглушил шум голосов. Рука об руку мы с Азином вошли в огромный зал, украшенный росписью и самоцветами. Шум тут же затих, взгляды гостей обратились на нас. «Мамочки, сколько же тут народу! И все драконы!» «Вон как напряглись, как начали раздувать ноздри, почуяв во мне что-то не то!» Зал был полон хищников, которым втолкнули добычу. По телу пробежала дрожь, ладони вмиг спотели, а внутри отозвался Феникс. Стопорщил перья и злобно закликотал. Хорошо, что этот клекот существовал лишь в моей голове. «Дамы и господа!» — довольно отозвался Айзен. «Приветствуйте мою невесту, Наталью Сарах, младшую леди из рода Сарах». Я заставила себя улыбнуться, хотя обстановка совершенно не располагала к улыбкам. «Приветствуем, младшая леди Сарах!» Со всех сторон понеслись нестройные голоса. Мое внимание привлекло возвышение, на котором стояла то ли богато украшенная сафа, то ли кушетка. На ней полу лежала королева. Ее окружали фрейлины, держа в руках блюда с фруктами и сладостями. Атмосфера там царила самая непринужденная. Похоже, вечер был званым, но неофициальным. Я быстро отвела взгляд, не решаясь рассматривать королеву, и наткнулась на того, кого меньше всего ожидала тут встретить. В конце ряда придворных, почти у самого выхода, с кислым лицом стояла Эльза. «Меня будто током ударило, а она здесь откуда?» Рассмотрев супружескую пару возле Эльзы, я сообразила, что это ее родители. Марграф Дормер и его жена. Уж слишком они были похожи. Черты лица Эльза взяла от матери, не молодой, но все еще изящной шатенки. А цвет волос и глаз — от отца, голубоглазого блондина. Правда, сейчас его блонд уже стал сединой. На первый взгляд ее родители казались достойными людьми, с прекрасными манерами. И откуда в их доченьке столько яда? Эльза тоже меня заметила. ее глаза сузились, обдавая меня холодным презрением. Графинка вздёрнула кукольный нос, фыркнула, но все же склонила голову в реверансе, получив от отца строгий взгляд. Как-никак, а я теперь выше ее по положению. Просто потому, что я из драконьего рода, а она человек. «Рада, что ты принял мое приглашение, Айзен!» Голос королевы заставил меня отвести взгляд от Эльзы. Розалина сошла со своего пьедестала и направилась к нам. Королева была чистокровной драконицей, высокой и статной. Длинный шлейф ее платья тянулся за ней на несколько метров, и алый переливающийся рекой струился по ступенькам в возвышении. «Паучий шок. Его невозможно было спутать ни с чем иным!» «Ох, боюсь представить, сколько дядя заплатил за моё бальное платье, а вид на него пошло в пять раз меньше ткани». Розалина приблизилась. Она выглядела лет на сорок и была похожа на снежную королеву, такая же гордая и величественная. Ее голову венчала бриллиантовая диадема с крупным алым камнем над олбом. «Это и есть твоя истинная пара?» — спросила она, разглядывая меня с ног до головы. Мне стало не по себе под ее оценивающим взглядом. «Я ведь так и не поинтересовалась, какие отношения у Айзена с мачехой». она совсем не похожа на счастливую женщину». «Да», — ответил принц, крепче сжимая мою руку. «Ваше Величество, это Наталья Сарах, племянница Дремиэля Сараха». «Наслышанно», — произнесла она странным многозначительным тоном. «Ох, неужели почувствовала, что я феникс? Или такой тон из-за того, что я дочка Ротберга Сараха, ее первой любви?» «Очень приятно познакомиться». Я поспешно сделала реверанс. «Кстати, отличная штука, когда не хочешь смотреть в лицо собеседнику или встречаться с ним взглядом». Вроде и почтение выразил, и бесстыжие глаза спрятал. Зато теперь я точно могла сказать, что Эльсонир был точной копией матери, так же, как Айзон Отца. У старшего принца и короля были одинаковые ярко выраженные скулы, прямой нос, излом бровей, твёрдые губы. А Эльсанир плавностью черк пошел в мать. Что ж, я рада, что ты нашел свою истинную. Взгляд Розалины смягчился. Деточка, твой род очень сильный и знатный. Породницы с ним честь даже для нас. А как у тебя обстоят дела с оборотом? Ты же знаешь, для будущей королевы важно уметь принимать облик дракона. Я замялась. Айзан нахмурился. По его лицу пробежала тень. Всему свое время, сказал он. Моя суженая пока не обращалась в дракона. Фух, значит, королева не поняла, что я черный феникс. Вот и славно. Не надо ей это знать. Айзен, но без оборота она не сможет выносить наследника. Хоть Сараха приняла её в свой рот, но посмотри, ее аура очень слаба. Взгляды присутствующих тут же замерли над моей головой. Я почувствовала себя неловко. В этом мире никто не может увидеть и оценить чужую магию, разве что последствия ее использования. Поэтому магический потенциал оценивают по ауре. Чем сильнее потенциал, тем ярче аура. Но я, наверное, единственный маг без потенциала, потому что не обладаю магией в общепринятом смысле. И вот сейчас все начали шептаться, удивляясь моему скромному желто красному контуру. Желтый цвет человека». Но в нем появились красные линии, когда на балу Айзен признал меня своей парой. «Моя невеста сильнее, чем кажется», — процедил принц, начиная терять терпение. «Вы ее смущаете, Ваше Величество». «О, здесь смущаться не стоит», — отмахнулась королева. «Ведь речь идет о престолонаследии. Это очень серьезно. Идем, ка милая, поговорим». Мне не оставалось ничего другого, как только бросить жалобный взгляд на Айзена и последовать за Розалиной, ведь королевам, как и королям, не отказывают. Розалина заняла место на кушетке, а мне указала на бархатную подушечку, которую фрейлины положили у её ног. Пришлось сесть. Айзен самым воинственным видом встал рядом со мной. «Не пугай моих фрейлин», — сказала ему королева. Они обменялись взглядами, жесткими, цепкими. И я поняла, что их отношения не так дружелюбны, как мне показалось сначала. Наверняка Айзен недолюбливает мачеху, ведь она заняла место его матери. А Розалина с удовольствием бы сделала наследником собственного сына. Зачем ей чужой? Тем временем королева с мягкой улыбкой обратилась ко мне. «Это правда, что ты воспитывалась в закрытой общине без доступа к магии?» «Да, это так», — ответил Айзен, прежде чем я успела подобрать слова. Но теперь это не важно, она член рода Сарах. Да нет, очень важно. Сквозь безмятежную маску на лице Розалины проступило раздражение. Твоя невеста не просто младшая леди, она дочь Ротберга-Сараха. Он мог заполучить любую драконицу. любая пошла бы с ним. Но он почему-то решил, что случайную человечку оплодотворить куда лучше. Я жала зубы и опустила взгляд, чтобы никто не прочитал моих мыслей. Похоже, королева все еще испытывает обиду на Ротберга. Только за что? Это же не он ее бросил. Это она отказалась бежать с ним. И очень умно поступила, если учесть, что стало потом с ними двумя. Она вышла замуж за короля Ленормана, он стал ренегатом. Что называется, карьера удалась. Но мне все-таки неприятно, ведь речь идет о моем отце, хотя я только недавно о нем узнала. Ваше величество, выбирайте слова. Угрожающим шепотом заметил Айзен. Оскорбляя мою суженую, вы оскорбляете меня. Что? Ох, прости, я не хотела никого обидеть. Ее улыбка и тон казались фальшивыми. Она хотела меня задеть и сделала это. Но мне пришлось все проглотить. Но все равно. Продолжила королева и снова странно глянула на меня. Я рада, что ты нашел свое счастье. Не каждому из нас так везёт — встретить свою истинную пару.